Документ 29. Меморандум Стац секретаря МИД Германии. Берлин, 22 августа 1939 года. Стац секретарь номер 644. После того, как имперский министр иностранных дел вчера поздно вечером кратко по телефону из Бергхофа информировал японского посла о последнем повороте в отношениях между Берлином и Москвой, я около полуночи принял господина Осиму для беседы, которая продолжалась в течение приблизительно часа. Осима ⁇ посол Японии в Германии Японский посол как всегда, держался хорошо. В то же время я заметил в нем некоторое беспокойство, которое возросло в ходе беседы. Сначала я описал Осиме естественный ход событий, который привел нас к сегодняшнему заключению пакта о ненападении. После того, как Осима выразил свое беспокойство, мы в конце концов пришли к соглашению о том, как Осиба может убедить свое правительство в необходимости и выгоде текущих событий. Как ожидалось, Осима коснулся следующих двух моментов. Первое. Если Россия освободится от забот в Европе, она усилит свой фронт в Восточной Азии и оживит Китайскую войну. Второе. Юристы в Токио, а их там много, будут обсуждать соответствие нашего сегодняшнего поведения с известными предыдущими германо-японскими переговорами. Осима добавил, что нет никакой пользы в протестах против свершившихся фактов. Он, однако, ожидает в Японии некоторый шок и хотел бы ослабить его, послав сегодня же ночью телеграфное сообщение. Мои аргументы касались приблизительно следующего. первое мы не делаем ничего такого, что могло бы поставить под вопрос наши дружеские отношения с Японией. Наоборот, мы продолжаем придерживаться их и ценим деятелей подобных осеми, которые действовали и будут действовать в этом направлении наиболее энергично. Второе. Настоящие события не были неожиданны в такой уж степени, так как имперский министр иностранных дел несколько месяцев назад информировал японского посла о том, что нормализация германо-русских отношений стоит того, чтобы ее добиваться. Третье. Подобное соглашение вынуждает нас сделать шаги на пути к умиротворению японо-русских отношений и к обеспечению стабильности такого положения в течение довольно длительного периода времени. То, что Япония в данный момент не ищет японо-русского конфликта, является очевидным. У меня даже создалось впечатление, что русская сторона будет приветствовать соглашение между Москвой и Токио. Четвертое. Со времени составления антикоминтерновского пакта, упомянутого Осимой, фронт наших противников был расстроен как Японии, так и Германии. Ясно как день, что для Японии Англия стала врагом номер один, а Германии угрожает не столько русская, сколько британская политика. В соглашении, достигнутом с Москвой, заинтересованы обе стороны. Пятое. Раз уж Осима напоминает о некоторых прежних германо-японских переговорах, мы не можем не указать на то, что мы с бесконечным терпением углубляли германо-японские отношения. В течение полугода мы ждали, что услышим из Японии хоть какое-то эхо. Однако японское правительство тянуло и заслуга Осимы в том, что надкровенно признавал это и напоминал о необходимости торопиться. Шестое. Наши экономические и политические переговоры с Москвой длились в течение некоторого времени. Переговоры о пакте, а не нападении, однако являются совершенно новыми. Возможность для них представилась только два или три дня назад. Польская высокомерие может втянуть нас в войну уже на этой неделе. Безусловно, что только такая нехватка времени заставила нас решительно действовать. Посол Японии записал эти замечания и в заключение заверил меня в своем неизменном желании работать и далее в целях германо-японской дружбы. Кроме того, он надеется, что сможет сегодня же коротко повидаться с имперским министром иностранных дел, если последний будет проезжать через Берлин для того, чтобы его доклад в Токио имел больший вес. Если будет необходимо, Осима приедет на аэродром. Вейц-Зекер К советско-германским отношениям ТАС. После заключения советско-германского торгово-кредитного соглашения стал вопрос об улучшении политических отношений между Германией и СССР. Проишедший по этому вопросу обмен мнений между правительствами Германии и СССР установил наличие желания обеих сторон разрядить напряженность в политических отношениях между ними, устранить угрозу войны, И заключить пакт, а не нападение. В связи с этим предстоит на днях приезд германского министра иностранных дел господина фон Рибентропа в Москву для соответствующих переговоров. Правда, 22 августа 1939 года.